Глава семнадцатая. Суждение. Истина и ложь. Мы рассмотрели с вами такую форму мышления, как понятие. Это основной и самый простой элемент логики. Переходим к более сложному элементу – суждению. Суждение – это такая форма мысли, в которой посредством связи понятий что-либо утверждается или отрицается. Например, «светит солнце», или «земля — это планета», или «убийство человека — это преступление», или «нельзя жить вечно», или «это не яблоко», или «земля стоит на трех китах». Вы видите, что с точки зрения русского языка суждения являются повествовательными предложениями. Суждения могут быть связаны в более сложные конструкции. Если есть суждения А и суждения Б, они могут образовывать сложное суждение А и Б. Логика вводит специальные логические связки или логические операции, чтобы понимать взаимосвязи между этими простыми суждениями. Обычно именно названия этих логических связок надолго запоминаются студентам, изучающим логику, А отпечатывая ее в памяти как нечто невероятно сложное и далекое от жизни. Но сейчас вы услышите, что все намного проще, чем кажется. Прежде всего, два суждения могут быть просто объединены. А равно, например, «пошел дождь», а Б «асфальт стал мокрым». Ну, то есть, получается, «пошел дождь» и «асфальт стал мокрым». Объединение в логике называется страшным словом конъюнкция. И с точки зрения русского языка оно осуществляется с помощью союза «и», а также «а», но также. Сложное утверждение «а» и «б» будет истинным, если каждая его часть «а» и «б» истина. Если хотя бы одно из утверждений «а» или «б» будет ложным, то и вся связка тоже будет ложной. В логике конъюнкция отображается формулой, где используется специальный знак конъюнкции, который выглядит как галочка, направленная углом вверх. Читается также такая формула, как А и Б. В противовес объединению в логике есть и разъединение, которое называется дизъюнкция. Оно выражается союзами или либо, по смыслу обозначая альтернативу из двух вариантов: А Или Б. Обозначается оно знаком дизъюнкции, который выглядит как галочка, направленная углом вниз, и читается как А или Б. Ну, например, или ты идешь на вечеринку, или ты остаешься дома. Дизъюнкция будет ложной только если оба суждения будут ложными. Например, я не пошел на вечеринку и не остался дома, а ушел в монастырь. Если хотя бы одно из суждений истина, то и вся сложная конструкция будет истиной. Да, я не пошел на вечеринку, зато остался дома, все верно. Очень важно понимать, является ли дизъюнкция исключающей или по-другому строгой. В приведенном примере возможен только один из вариантов. Я не могу быть одновременно и на вечеринке, и дома. А теперь представим, что я читаю инструкцию, где сказано. Для скрепления листов используйте степлер или скрепку. Можно ли использовать и степлер, и скрепку одновременно? Ну, конечно. Так что эти два варианта не исключают друг друга. Еще одна логическая связка – это условное утверждение, которое называется «импликация». И выражается оно в форме «если А, то Б». И на письме обозначается горизонтальной стрелкой, направленной от А к Б. Ну, например, «Если пойдет дождь, то асфальт станет мокрым». Или «Если Антон придет на вечеринку, я уйду домой». Или «Если кончатся деньги, мне не на что будет жить». Или «Если мы поместим воду в морозильник, она замерзнет». Импликация очень важна с практической точки зрения, потому что она используется для законодательных правил и законов. С помощью нее функционирует все программное обеспечение. Правила истинности в импликации тоже простые. Когда суждение А истинно, а суждение Б ложно, то вся сложная связка, если А, то Б, будет ложной. Во всех остальных случаях она будет истинной. Финальная логическая связка — это отрицание, которое называют еще инверсией. Ну, например, есть суждение «а» — это стул. Отрицанием будет «не а», то есть «это не стул». Ну, все довольно просто. Один из главных вопросов логики и философии — это понятие истины и лжи в суждениях. Без них мы вряд ли сможем перейти к практическим и понятным инструментам. Но вы даже не представляете, насколько это сложные дефиниции. Хотя, согласитесь, оперируем мы ими каждый день. Чего я точно не хочу делать в этой главе, так это рассуждать о морально-нравственной стороне обмана или журить всех лжецов. Давайте оставим ложь на их совести. В этой главе мне хотелось бы поговорить именно о понятиях. Огромное количество участников моих тренингов и мастер-классов Определяют критическое мышление именно как способность не поддаваться на обман, отделять вымысел от правды, не вестись на пропаганду и распознавать фейковые новости. Но о фейковых новостях мы обязательно далее поговорим. Давайте пойдем от обратного. Под ложью понимается некое суждение, которое не соответствует истинности и высказывается сознательно. Логичное определение, правда? Но возникает резонный вопрос. Что же тогда истина? Почему в каком-то случае мы можем сказать о другом человеке? Он говорит неправду. В самом простом понимании истина – это соответствие факту, соответствие реальности. Например, если вы скажете «на столе лежит яблоко», и оно там действительно лежит, вы скажете правду. А если вы скажете «на столе нет яблока, а оно там есть», вы, разумеется, солжете. Это эмпирическое понимание истины, самое простое. Но если мы возьмем, например, суждение «Москва – столица России», это тоже окажется истиной, потому что оно так и есть. Если мы все договорились под определенной фигурой понимать прямоугольник, то утверждение «у прямоугольника четыре угла» тоже будет верным. Такое понимание истины называется аналитическим и связано оно со значением слов понятий и терминов но бывают более сложные случаи когда в понимании истинности и лжи вмешиваются такие понятия как мораль догмы традиции и правила если мы возьмем утверждение надо постоянно учиться правда это или нет кто это однозначно подтвердит как это проверить или Людям нужна свобода. А это истина? Можно ли сказать, что это ложь, если мы найдем хотя бы одного человека, кому свобода не нужна или кто не разделяет такой позиции? Это оценочный подход в понимании истинности и лжи. Обратите внимание на слово «сознательно» в нехитром определении лжи. Мне кажется принципиально важным отделять ошибку или невнимательность от преднамеренного введения другого человека в заблуждение. В основе лжи всегда лежит корыстный или прагматичный расчет. Согласитесь, что когда мы случайно без умысла перепутали, например, хронологию тех или иных событий, сказать, что мы явные и наглые вруны, ну, как-то язык не поворачивается. Или когда на привычное «Как дела?» мы говорим дежурное «Отлично!», хотя в действительности дела у нас обстоят не очень. Можно ли это назвать ложью? Или когда подруга спрашивает нас «Как я выгляжу?», а мы отвечаем «Прекрасно, как никогда!» К чему это отнести, если наши визави, мягко говоря, не в лучшей форме? Очень сомневаюсь, что было бы правильнее ей сказать честно «Слушай, таких мешков под глазами я никогда не видел. Ты при смерти, что ли?» Именно поэтому в быту мы часто говорим «Ложь во благо». Или ложь во спасение. Или белая ложь. Такая ложь позволяет избежать неприятных ситуаций, сохранить лицо и не обидеть другого человека. Но это, как вы понимаете, вопрос культуры, этики и философии. И философия по-разному относится к лжи. Есть направления, которые признают ложь недопустимой ни в каком виде и считают, что никакие добрые помыслы и благородные причины ее никогда не оправдывают. Например, ярый сторонник такой концепции Иммануил Кант считал, что ни у кого нет права врать, говорить правду — наша святая обязанность, и не может быть никакой лжи во благо». К такой позиции лично у меня много вопросов, и гораздо ближе мне менее категоричное воззрение. Все понимают, что существует масса ситуаций, когда мы попросту не можем отнести какое-то суждение или какую-то мысль ни к истине, ни к лжи. Ну, например, если я скажу, на Земле в 1984 году было нечетное количество деревьев. Хм, ну как это проверить? Ведь никто их не считал. Да и возможно ли это вообще? Какова будет точность таких подсчетов? В логике в таких ситуациях обычно говорят – суждение не имеет значения истинности. Направление к философии, к которому я склоняюсь – это релятивизм, предполагающий уверенность в том, что не всегда существует объективная истина. Ведь часто истина определяется чьими-то субъективными взглядами и зависит от социокультурных или мировоззренческих факторов. Например, для кого-то утверждение «Бог существует» является правдой, а для кого-то нет. Когда-то мысль о том, что Земля находится в центре мироздания, тоже считалась истиной. Действительность меняется, вместе с ней меняются и взгляды человечества на те или иные явления. В общем, к тому, что подразумевается под истинностью и ложью, у меня больше вопросов, чем ответов. Пожалуй, это одна из самых сложных тем в логике и философии. Например, если я что-то договариваю, можно ли сказать, что я вру? А если это наносит гораздо больше вред, чем наглая и сознательная ложь, а? Всегда ли лучше горькая правда, чем сладкая ложь? И вообще, всем ли нужна эта правда? Почему, если лгать плохо, мы делаем это по несколько раз в день? Все, без исключения. Как четко отличить умысел от случайности? Как оценивать патологических врунов? Вот дайте оставим эти вопросы философам. Пусть они этим занимаются. А мы, вооружившись общими понятиями, Лучше перейдем к более практическим вопросам, с которыми сталкиваемся каждый день. Но давайте для начала немножко попрактикуемся. Вспоминаем конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию. Сейчас я буду называть вам суждение, а вы мне будете определять логическую операцию в каждом суждении. Думайте и сравнивайте с правильным ответом. Готовы? Поехали. Первое суждение. Светит солнце. Как вы думаете, что это? Это, конечно же, простое суждение. Второй кейс. Светит солнце и стало душно. А это что такое? Это, конечно же, конъюнкция. Третий кейс. Если я начну пить, я не остановлюсь. А это что такое? Это импликация. Четвертый кейс. Солнце не светит. Подумайте. Это, конечно же, инверсия или отрицание. Пятый кейс. Либо ты женишься на мне, либо уходишь. Подумайте. Либо-либо. Что это? Угу. А это, конечно же, дизъюнкция. Шестой кейс. Антон рассмеялся, а Анна расплакалась. Подумайте. Это конъюнкция. Седьмой кейс. Кошелек или жизнь? Это что такое? Это, конечно же, дизъюнкция. Восьмой кейс. Я много чего люблю. Конфеты, мармелад, шоколад. Это конъюнкция. Девятый кейс. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А это что? Это импликация. Десятый кейс. Логика — это не то, что я хотел. А это что? Ну, это, конечно, друзья мои, инверсия.